11. Ян прислонился к зверю, уперся ладонями в шершавую, точно древесная кора кожу. Оглядел громадные бивни, круто изогнутый хобот. Искусный таксидермист увековечил слона в позе то ли воинственной, то ли радостной. Любопытно. Какие не менее странные существа с каких неведомых планет станут однажды разглядывать этого выходца с Земли? Много еще зверят ты послал сверхправителям?» — спросил он Руперта. По крайней мере пятьдесят штук, но этот, конечно, самый крупный. Великолепен, правда? То была в основном мелкота, бабочки, змеи, мартышки и прочие в том же роде. Хотя нет.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 Откуда-то из-под жабру рыбины свисает длинный ус, на конце его — расширение подобия колокола. «Сейчас мы видим в инфракрасном свете», — сказал пилот. «Попробуем обычную картинку». Рыбина исчезла бесследно. Осталась лишь одна яркая фосфорически светящаяся висюлька. Затем вдоль туловища вспыхнули огненные точки, и странное создание мелькнуло перед глазами все целиком.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 — Лаборатория С-2. Ладно, швартуйтесь. Люци сам уступит дорогу. На экране ширилась округлая металлическая стена. Перед Яном в последний раз мелькнула громадная, усеянная присосками щупальцы и дернулась прочь от лодки. Раздался глухой удар металла о металл, потом негромкие скрежет, царапани. Это рычаги захвата нащупывали контакты на гладком яйцеобразном корпусе лодки.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 Хорошо, что Салливан начал первый, это облегчает задачу. Хоть их теолог и сострил насчет не той двери, между ними много общего. Не так уж трудно будет перекинуть мостик, заручиться сочувствием и помощью Салливана. Это человек с воображением, иначе он не дерзнул бы вторгнуться в подводное царство. Однако Ян знал, что надо быть осторожнее, ведь его просьба прозвучит по меньшей мере необычно. Одно придавало ему уверенности, даже если Салливан откажется помочь, он, безусловно, не выдаст тайну Яна. А здесь, в мирном кабинетике на дне Тихого океана, едва ли есть опасность, что сверхправители, сколь велики их неведомые силы и возможности, сумеют подслушать этот разговор. «Профессор Салливан», — начал Ян, — «вот вы стремитесь изучать океан»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 «Клюет», — подумал Ян. «Теперь ему обратного хода нет, разве что побоится сверхправителей. Только вряд ли этот Салливан чего-нибудь боится». Ян наклонился к нему над заваленным всякой всячиной столом и приготовился изложить свою просьбу. Профессор Салливан был отнюдь не дурак. Ян еще и рот не успел раскрыть, а на губах Салливана заиграла насмешливая улыбка. Так вот что вы затеяли, медленно произнес он. Очень, очень любопытно. Ну, -с. теперь объясните, с чего вы взяли, что я вам помогу.